Глава 48 Весь день я чувствую себя не в своей тарелке. Криостуса убили. Лесной народ больше не доверяет мне. Я не могу поставить им в вину, что они меня подозревают. Потому что разве я сделала хоть что-то, чтобы завоевать их доверие? Я вижу призраки и тени там, где их нет. Вельгельмина исчезла, как в магическом фокусе. А сама магия и сфера меняются. Дверь теперь открывается без моей помощи, а Пиппа... Пиппа. Магия укоренилась в ней. Она растет, И каждый раз, когда я пытаюсь уговорить себя, что не следует бояться, я вспоминаю мистера Дарси. Правда в ключе. Хотелось бы мне заполучить этот ключ, потому что в голове у меня все перемешалось, и я отчаянно нуждаюсь в правде. Но одну ошибку я могу исправить. Когда дневные дела завершены, я отправляюсь на поиски Сесилии. Я нахожу ее в библиотеке. Бригит устроила ее на кушетке. Нога Сесилии покоится на подушке. Она пребывает в ужасном настроении, потому что не сможет присутствовать на костюмированном балу. И не мне ее винить. И она совсем не рада видеть меня. Когда я приближаюсь, Сесилия поднимает повыше журнал «Ля мод и люстре», Так что я вижу лишь картинку с изображением элегантной дамы, одетой в наимоднейшее платье. Я тебе принесла книгу. Гордость и предубеждение. Подумала, может, я могла бы тебе почитать вслух. Предлагаю я. Сесилия перелистывает страницы с изображениями прекрасных туалетов. Я уже много лет как сама умею читать. «Как твоя лодыжка?» — спрашиваю я, ставя стул рядом с кушеткой. «Болит», — фыркнув, — отвечает Сесилия. «Я не смогу выступить со своим танцем. Я вообще не смогу танцевать. И вечер для меня пропал». Я подумала, а что, если ты вместо меня прочитаешь стихи мистера яйца Сесилия прищуривается. «С чего вдруг? Ну, ты ведь отлично декламируешь, куда лучше, чем я, и...» «Нет, почему ты это предлагаешь?» «Тебя что, мучает совесть, мисс Дойл?» Сесилия слишком пристально смотрит на меня. «Это было бы лишь справедливо», — говорю я. «Дай посмотреть стихи», — говорит она после недолгой паузы, и я протягиваю ей книгу. Сесилия сразу же начинает декламировать, и когда я ухожу, она репетирует с такой бешеной энергией, что сразу становится понятно. Сесилия будет звездой представления на маскараде. Да помогут им небесам. В коридоре меня останавливает Тен. В ее руках журнал Эра, в котором печатают объявления для разного рода исполнителей и списки театральных агентств и театров. Джемма, взгляни! Она показывает мне объявление театра Гайети. Для жизнерадостных девушек в июле начнется новое, оригинальное музыкальное представление композитор Чарли смолс. Молодые леди со здоровой фигурой и хорошим голосом могут встретиться с мистером Смолзом в среду, 29 апреля, от полудня до трех часов дня. Необходимо также умение немного танцевать. «Ты ведь помнишь Чарли Смолза, аккомпаниатора? Ему понравился мой голос», — говорит Энн и прикусывает губу. «Если бы я могла встретиться с ним». «29-е? Но это же завтра», — говорю я. «Я понимаю, что мне не следовало бы просить», — продолжает Энн. «Но обещаю. На этот раз я не отступлю». Я киваю. «Хорошо. Мы это устроим. Не знаю, как, но устроим». Сразу после ужина в гости к мадемуазель Ли Фарш является инспектор Кент. Да их свадьба осталась всего неделя. В большой гостиной инспектор почтует нас разными историями о безрассудной храбрости служащих Скотланд ярда Нам хочется разузнать побольше о Джеке-Потрошителе, но инспектор вежливо уходит от этой темы. И все это время мадмозель Лефарш сидит рядом с ним, гордясь, что этот мужчина принадлежит ей. «Расскажите еще что-нибудь!» — просим мы. «Ну, я боюсь, что вы будете плохо спать, если я расскажу вам одну историю». Заявляет инспектор, коварно улыбаясь. Услыхав такое, мы хором умоляем его немедленно рассказать все как можно подробнее и клянемся, что не станем вскакивать среди ночи и звать на помощь. Инспектор Кент аккуратно отпивает глоток чая. Эта история касается труппы бродячих актеров, которые, похоже, исчезли неподалеку от этих мест. «Надо же!» — говорит мадемуазель Лефарш. А к нам, как газ, недавно заглядывали богодячие актеры. Выпреки всем моим возражениям, ворчит миссис Найтвинг. Это довольно странная история, надо заметить, продолжает инспектор Кент. Судя по всему, эта трупа должна была встретиться с собратьями по ремеслу в Дорсете. Но так туда и не явилось. А мы тем временем получаем донесение, что именно эту компанию видели в разных деревнях. Они возникали то тут, то там, как призраки. И на всем их пути поговаривают об исчезнувших людях. Девушки наслаждаются историей, особенно волнуясь, когда инспектор Кент многозначительно поводит бровями. Но я насторожилась и полна внимания. «Так это были привидения?» Инспектор громко хохочет. Девушки хихикуют, сочтя мой вопрос глупым. «Видите ли?» За 20 лет службы в скотланд ярде я повидал самых разнообразных мошенников, но ни разу не видел призрака. Я скажу вам, что я думаю об этом случае. Я уверен, что эти бродячие актеры, будучи людьми весьма сомнительного образа жизни, завладели денежками тех коллег, с которыми должны были встретиться в Дорсите, А потому и не пришли туда. Что же касается сообщения о пропаже людей, ну… «В каждой деревне найдется такой, кому необходимо сбежать по той или иной причине». «По какой причине?» — спрашивает Сесилия. «Вам лучше об этом не задумываться», — неодобрительно произносит мадемуазель Лефарш. «И, конечно же, после этого нас еще сильнее разъедает любопытство». Инспектор посмеивается. «С такой любознательностью вы могли бы стать моими помощницами». «Леди не могут стать детективами», — возражает Марта. «У них нет способностей для этого». «Чушь несусветная», — восклицает инспектор, хлопая себя по бедру. «Моя дорогая матушка подняла на ноги четверых мальчишек. И горе тому, кто пытался ее обмануть. Она могла бы стать старшим инспектором. Такой у нее был дар. Когда-нибудь в Скотланд-Ярде появятся женщины. Попомните мои слова». «О, мистер Кент!» — сдавленно хихикает мадемуазель Лефарш. «Теперь уж точно ни одна из этих девушек не заснет ночью. Давайте лучше поговорим о венчании, хорошо?» «Как скажете, мадемуазель Лефарш, как скажете!» Соглашается инспектор Кент. «Я подумала, может быть, вы, девушки, поможете нам решить, какие гимны лучше петь?» Она хмурится. «О, боже!» Я же забыла выхватить из церкви сборник гимнов. А ведь весь день напоминала себе об этом. Я принесу, говорит инспектор Кент, отставляя в сторону чашку. Миссис Нетвинг останавливает его. Нет-нет. Я лучше попрошу сходить за ним мисс Дойл. У нее осталось еще несколько дней наказания, насколько я помню. Ей пойдет это на пользу. Мисс Пул? а вы составите ей компанию. Чертова, Найтвинг! Элизабет следом за мной выходит из школы на лужайку. Она подпрыгивает при каждом звуке. Ей на ногу прыгает лягушка. Элизабет визжит и хватает меня за руку. «Это всего лишь лягушка, Элизабет! А ты паникуешь, как будто это целый дракон!» Борчу я. Мы проходим всего несколько футов, когда Элизабет чуть не садится на меня верхом. А теперь что? Спрашиваю я, отталкивая ее. Я не знаю, отвечает Элизабет, и ее глаза наполняются слезами. Вокруг так темно, и ненавижу темноту. Я всегда ее ненавидела. Она меня пугает. Ну, тут я тебе никак не смогу помочь, сержусь я. Элизабет начинает плакать. Ладно, хорошо, говорю я с тяжелым вздохом. Иди спрячься в кухне. «Я заберу книгу гимнов и зайду за тобой». Элизабет кивает и бежит в надежное укрытие кухни, даже не потрудившись поблагодарить меня. А я спешу к церкви, освещая дорогу лампой. Ночные животные уже завели свой хор кваканья и щебетания. Меня это совсем не успокаивает сегодня, просто напоминает, что в темноте живет множество разных существ. Собаки в цыганском лагере начинают вдруг лаять, Лай вскоре переходит в тревожное поскуливание. Нервы у меня натянуты до предела. Неважно. Меня это не остановит. Я иду за книгой гимнов. и Я намерена добраться до нее как можно скорее. Древняя дубовая дверь тяжела. Я с силой тяну ее, и она со скрипом приоткрывается. Церкви сумрачная и тихо. Здесь может притаиться что угодно. Сердце колотится. Я подпираю дверь камнем и вхожу. Чернильная синева поздних сумерек выливается сквозь разноцветные стёкла окон, бросая на пол непонятный рисунок. От лампы между пятнами синевы падают осколки света. Я не нахожу ни одного сборника гимнов, и мне приходится направиться по центральному проходу, вдаль от двери и быстрого пути к спасению. Я поднимаю лампу и осматриваю скамьи справа и слева пока, наконец, на одной из них не замечаю то, что ищу. Внезапный порыв ветра со стуком захлопывает дверь. Я роняю сборник и слышу, как он соскальзывает под скамью. Проклятие. С тяжело бьющимся сердцем я наклоняюсь и шарю по полу, пока не нахожу книгу. И тут в темноте звучит голос, пронзительный, как скрип ногтя по железу. «Стой!» Я выныриваю из-под скамьи с такой скоростью, что пламя колеблется в лампе. «Кто здесь?» В церкви тихо, и только ветер колотится в закрытую дверь. Я поспешно хватаю сборник гимнов и несусь по проходу к дверям, тяжело дыша. «Ты не должна идти!» Я стремительно разворачиваюсь. Лампа бросает на стены гневные тени. «Я знаю, что ты здесь! Покажись!» В лесу сейчас небезопасно. Окна изгибаются и шевелятся. Изображения на стеклах двигаются. Они живые. Мы должны позаботиться о твоей охране, избранная. Голос исходит от того странного окна, на витраже которого изображен ангел в доспехах, держащий в одной руке окровавленный меч, а в другой голову горгоны. По крайней мере, я всегда принимала его за ангела. Но теперь, в глубокой тьме, я уже ни в чем не уверена. Ангел становится выше в своей стеклянной тюрьме. Его тело сгибается вместе с оконной панелью. Лицо нависает надо мной, как луна. Они в лесу. «Ты не настоящий!» — говорю я вслух. С головы горгоны на церковный пол капает кровь. Я слышу, как с тошнотворным звуком шлепаются на камень тяжелые капли, равномерно как дождь. В горло подступает горечь. Я дышу носом, пытаясь глотнуть желчь. Если тебя принесут в жертву в зимних землях, вся магия перейдет к ним, и все будет потеряно. Не выходи из церкви. Но поздно, бросив лампу и сборник гимнов, я кидаюсь на дверь. Я налегаю на нее всем телом, и она вдруг распахивается. Значит, сюда явилась мстительная ночная армия. Я почти ничего не вижу под ногами и проклиная себя за то, что оставила лампу в церкви. Собаки лают, не переставая. Я мчусь по тропинке, ни на что не обращая внимания. Какое-то дерево бьет меня веткой по лицу. Я, наконец, оглядываюсь по сторонам. Я задыхаюсь. Что-то движется за деревьями. Двое мужчин выходят из-за большой ели, и я отчаянно кричу. Мне требуется несколько мгновений, чтобы узнать их. Это Тембли и Джонни, пропавшие рабочие мистера Миллера. «Вы меня напугали до полусмерти!» — сердито бросаю я. Сердце у меня прыгает, как кролик. «Извините, мисс!» — спокойно произносит Джонни. «Мы ничего плохого не хотели!» — добавляет молодой Тембли. В них обоих мне чудится что-то странное. Они кажутся почти невещественными, как легкая пыль. Это два слегка мерцающих облика. И когда они выходят вперед, в поток лунного света, я могу поклясться, что их кости светятся сквозь кожу. «Вы вообще-то всех нас напугали!» — говорю я, отступая. «Говорили, что вы пропали куда-то?» «Пропали?» — повторяет Джонни, как будто не понимая. Деревья вздрагивают от трепета птичьих крыльев. Вороны садятся на ветви и молча наблюдают за мной. Мрачный голос в моей голове требует. «Прячься, Джемма!» «Вы должны немедленно повидать мистера Миллера. Он очень о вас беспокоился!» Я протягиваю руку, пытаясь нащупать дерево. Справа доносится звук. Я искоса смотрю туда и вижу Джонни. Он секунду назад стоял прямо передо мной. Как же он мог? Тембли вытягивает палец в мою сторону. Его кости действительно просвечиваются сквозь кожу, такую же бледную, как рыба на самом дне пруда. «Мы уже вернулись», — говорит он. «За тобой». Ворона поднимает леденящий душу гвалт. Рука Джонни хватается за мой плащ. Я мгновенно расстёгиваю пряжку и оставляю плач в его пальцах. Нельзя терять время. Я поворачиваюсь и бегу к тропинке. Я мчусь во весь дух в ту сторону, откуда пришла, потому что они перекрыли мне дорогу к школе. Позади поднимается ветер. Он доносит до меня хихиканье и шёпот, скрежет крысиных когтей, хлопанье вороньих крыльев. Вороны орут, как демоны ада. И насколько я понимаю, я тоже ору не хуже, чем они. Церковь впереди колышится, дрожит в такт моему прерывистому дыханию. Что бы там ни гналось за мной, оно меня догоняет. Я слышу еще и конский топот, как будто лошади внезапно возникли прямо из воздуха. Я с размаху ударяюсь о церковную дверь. Я тяну ее, но она не открывается. Вокруг вздымается пыль и мусор с тропинки. Собаки я слышу лай. Уже близко. И вдруг вихрь пыли на тропе утихает. Стук копыт и крики удаляются, умолкают. В лесу мигают и дымят факелы. Это цыгане. Одни верхом, другие на своих двоих. «Джема!» — это голос Картика. «Я видела. Я видела». Я прижимаю ладонь к животу. Я не в силах говорить, не в силах дышать. «Ну, ну», — говорит Картик, поддерживая меня. «Что ты видела?» Несколько глотков воздуха помогают мне вновь обрести голос. «Мужчины?» «Там, в лесу!» «Рабочие Миллера!» «Те самые, которые пропали!» «Ты уверена?» — спрашивает Картик. «Да». Цыгане рассыпаются в разные стороны. Собаки растерянно обнюхивают землю. «Миссис Найтвинг послала меня в церковь за сборником гимнов», — объясняю я. «Одну?» — скидывает брови Картик. Я киваю. «А в церкви? То окно! Оно вдруг ожило!» — шепчу я. «И предупредила меня, чтобы я не ходила в лес». «Окно тебя предупредило?» Медленно повторяет картик. Я осознаю, как безумно все это звучит, но насколько я понимаю, я и есть сумасшедшая. Тот ангел с головой горгоны, он ожил, предостерег меня. Сказал, что в лесу небезопасно, и это еще не все. Он сказал что-то насчет жертвы. Если тебя принесут в жертву в зимних землях, вся магия перейдет к ним, и все будет потеряно. Картик в раздумье некоторое время жуёт губу. «Ты уверена, что это было невидение?» «Не похоже. И потом, там, на тропинке, я увидела тех рабочих, и они выглядели как призраки. Они сказали, что пришли за мной». Внезапно издавленный крик доносится из лагеря цыган. За ним следуют новые крики. «Оставайся здесь!» — приказывает Картик. Но я и не думаю его слушаться. Я мчусь следом. С каждым шагом в ушах снова и снова громыхает голос ангела. В лесу небезопасно. В лагере царит настоящий хаос. Крики, проклятия, ругань мужчин. И никаких призраков. Это мистер Миллер и его люди. Они выволакивают из шатров женщин и обыскивают фургоны, попутно засовывая в карманы все, что им попадется под руку. Женщины пытаются защитить свое имущество, а рабочие мистера Миллера тычут в них факелами. Одна женщина налетает на не самого крепкого бандита и колотит его по лицу, пока не получает мощный удар от другого. Собаки просто взбесились. Они нападают на рабочего, валят его на землю, и он кричит и сжимается от страха. Уже выхвачены кинжалы. «В школу приехал инспектор Кент», — говорю я. «Бегу за ним!» Но когда я вспоминаю о неспокойном лесе, где, кажется, ждут меня призрачные фигуры, ноги наливаются свинцом. И в этот момент мистер Миллер скидывает пистолет и дважды стреляет в воздух. «Отлично! Кто хочет получить пулю в брюха? Я хочу знать, где мои пропавшие люди!» Он целится в цыган. За инспектором бежать уже нет времени. Необходимо предпринять что-то прямо сейчас. «Прекратите!» — кричу я. Мистер Миллер козырьком прикладывает руку к колбу, всматриваясь в темноту. «Кто это сказал?» «Я!» И я выхожу вперед, на свет. Мистер Миллер расплывается в широкой усмешке. «Вы? Да вы ведь здешняя ученица. И что вы тут делаете? На чай забежали?» У нас в школе сегодня в гостях инспектор Кент из Скотланд-Ярда. Говорю я, надеюсь, что выгляжу увереннее, чем чувствую себя. Если вы немедленно не уйдете отсюда, я пошлю за ним. Впрочем, он, возможно, уже спешит сюда. Вы никуда не пойдете. Мистер Миллер кивает своим бандитам и двое шагают ко мне. Картик встаёт между нами. Он с силой отталкивает одного и второго, но к ним присоединяются другие. Их много. Картика бьют кулаком в лицо. На губах выступает кровь. «Прекратите!» — кричу я. Мистер Миллер снова злобно ухмыляется. «Я же говорил, миссис Найтвинг, что эти грязные цыгане попортят ей девочек». «Похоже, я был прав». Я переполняюсь ненавистью к нему за эти слова. Мне хочется выразить эту ненависть, и магия взрывается во мне с чудовищной силой. Я уже внутри мистера Миллера, как незваный гость. Я знаю, чего вы боитесь, мистер Миллер, чего вам хочется. Мистер Миллер бешено вертит головой. «Кто это сказал? Которая из вас?» «Лес знает ваши тайны, мистер Миллер, и мне они тоже известны. Вам нравится причинять боль и зло. Вам это очень нравится». «Покажись!» кричит мистер Миллер, охрипшим от страха голосом. «Однажды вы утопили котенка. Он царапался, он сражался за свою крошечную жизнь, и вы сжали его как можно сильнее. Вы его сжимали до тех пор, пока он не умер в вашей руке». «Вы что, не слышите?» кричит мистер Миллер на своих рабочих. Они таращатся на него, как на сумасшедшего, потому что, конечно же... Не слышит ничего. Желание воздать ему по заслугам растет в моей душе. Я заставляю ветер набрать силу. Он сотрясает деревья, и мистер Миллер бросается бежать. А его рабочие несутся за ним, забыв о намерении отомстить цыганам. Магия утихает. И я, задыхаясь, падаю на колени. Цыгане посматривают с опаской, как будто меня следует бояться не на шутку. Это ты принесла проклятие, говорит мать Елена. Нет, возражаю я, но и сама не знаю, верю ли себе. Женщины сразу же принимаются наводить порядок в разоренном лагере, очищая свой дом от зла, принесенного нами и народцами. Они выливают воду из всех кувшинов и ведер. Я вижу, как кое-кто из женщин прячет в карманы маленькие кусочки хлеба. Бригитта объясняла нам, что это охраняет от несчастий. Картик протягивает мне руку, и я принимаю ее. Те мужчины, которых ты видела в лесу. Теперь ты понимаешь, что они не были призраками. Они состоят из плоти и крови. И явились излить свою ярость на цыган. Мне хочется ему верить. Я готова на всё, лишь бы получить простое объяснение, отгоняющее страхи. Вроде того, как гувернатка поглаживает по голове ребенка, приговаривая. «Да нет там ничего. Тебе просто показалось». «А окно?» «Видение. Просто необычное. Ты сама же говорила, что все меняется». Картик запускает пальцы в густые волосы. Он всегда так делает в моменты раздумья. Я обнаруживаю, что скучала по этому. Я скучала по Картику. «Картик». «Начинаю я. Среди деревьев появляется свет. Это пришел инспектор Кент, вместе с миссис Найтвинг, мисс Маклите и двумя конюхами. Элизабет тащится следом за ними. Они зовут меня по имени, и оно звучит, как иностранное. Хотя это всего лишь имя девушки, которая несколько недель назад беспечно резвилась в сферах с подругами. Я уже и не помню ее, Я стала кем-то совсем другим». Я не уверена, что эта новая особа полностью в своем уме. «Я здесь!» — откликаюсь я, потому что мне хочется, чтобы меня нашли. На лице миссис Найтвинг отражается и облегчение, и ярость. Теперь, когда она убедилась, что мне ничто не грозит, она выглядит так, словно готова меня убить за причиненные хлопоты. «Мисс Дойл, с вашей стороны было весьма нелюбезно сбежать и бросить мисс Пул». Бронит она меня. Элизабет топчется за ее спиной. Я открываю рот, чтобы возразить. Но оно того не стоит. «Мы слышали какие-то крики», — говорит инспектор Кент, беря дело в свои руки. Сейчас он не похож на того добродушного мужчину, который попивал чаёк у нашего камина. Это суровый представитель закона. Просто удивительно, как в мужчинах могут уживаться сразу две личности. «Люди Миллера явились сюда и напали на цыган», — говорю я. Картик подробно объясняет, что здесь произошло. «Мне нужно переговорить с этим мистером Миллером», — мрачно заявляет инспектор Кент. Он ответит за это. «И вы говорите, что видели в лесу тех пропавших рабочих?» «Да», — шепчу я. «А вы проверите, нет ли там на стоянке рабочих и Тала? просит Картик. «Он до сих пор не вернулся». «Не вернулся?» — резко спрашивает инспектор. «С каких пор его нет? И почему мне об этом никто не сказал?» Картик сжимает зубы. «Да ведь никого не интересует какой-то исчезнувший цыган». «Чушь!» — рявкает инспектор. «Я немедленно все проверю. Я обыщу их лагерь снизу доверху, если понадобится. Мистеру Миллеру всерьез придется держать ответ. Это уж точно». «Миссис Найтвинг и инспектор Кент ведут нас через лес. У меня возникает ощущение, что это место уже не принадлежит нам, девушкам. Здесь больше нельзя играть и гулять». На лес как будто заявил свои права кто-то другой. «Миссис Найтвинг чуть не заболела от волнения. Она бы никогда не позволила вам пойти в церковь, если бы думала, что вам грозит хоть малейшая опасность», — говорит мне мисс Маклити. Но я не прислушиваюсь к ее словам. Я никому из них не верю. Кусочек луны выглядывает из-за облаков, освещая крышу школы Спенс. Я невольно замедляю шаг. Крыша выглядит как-то необычно, хотя я и не могу понять, в чем дело. Я вижу шпили, кирпичи, ангелов, горгулий. Огромные крылья вытягиваются в коротком проблеске лунного света. Каменная тварь гордо выпрямляется. Она шевелится. «Мисс Дойл?» Не смогли переводит взгляд с меня на крышу и обратно. «Что-то случилось?» «Они заставят тебя видеть то, что им хочется. Ты как будто сойдешь с ума». Евгения ведь предостерегала. «Нет, ничего», — отвечаю я. «Руки у меня дрожат, и в памяти звучат слова Ниелы, меняющий облик. Как ты будешь сражаться, если ничего не видишь?»